Глава 8. А далеко до реки, спросила Амелия, когда Ной, став снегу на колени, начал пристёгивать к её ботинкам снегоступы, которые захватил специально для неё. Я не умею ходить на этих штуках. И не с любопытством обнюхал странные приспособления. Амелия вздохнула и пошевелила ногами. Снегоступы были похожи на нечто среднее между корзинкой и теннисной ракеткой. Они казались громоздкими и тяжёлыми. Эмилия сомневалась, что сможет сделать хотя бы шаг. Снег сейчас свежий и мягкий. Без них будешь проваливаться, объяснил Ной. Они распределяют твой вес по большей площади. Поначалу в них неудобно, но ты быстро привыкнешь. Просто шагать надо шире. Иди следом за мной. Я слегка примну снег, и тебе будет легче. Эмилия с сомнением посмотрела на Ноя, потом на свои ноги. Но выбора у неё не было. Без снегоступов она будет проваливаться в снег по колено. Так они далеко не уйдут. Она потянула Ноя за рукав и спросила ещё раз. Далеко до реки? Ной вздохнул. Километры 4, может, чуть больше. На самом деле не так далеко. Амелия кивнула. У нас всё получится, проговорила она. Мы дойдём, мы успеем. Она очень надеялась, что всё так и будет. Только идти надо тихо. Ной взял её за руку. Наверное, Райты уже вышли к реке. Нельзя, чтобы они нас услышали. Они двинулись в путь, и Амелии стало не до разговоров. Первое время она и дышала с трудом. Снегоступы были похожи на привязанные к ногам гири. Все мышцы болели, но Амелия не жаловалась. Она упорно шла следом за Ноем, полная решимости как можно скорее добраться до реки. Вначале и Нил был бодр и весел, и явно радовался прогулке по глубокому мягкому снегу, но через час стало понятно, что волчонок устал. Хвост уныло повис, уши прижаты к голове. Когда дорога пошла на уклон и снег стал ещё глубже, и нежалобно взвизгнул и остановился. Амелия тоже остановилась и обернулась к нему. "Что с тобой, Ини?" прошептала она, ласково гладя его по голове. Его мордочка была покрыта кристалликами льда, там, где на шерсти замерзал пар от дыхания. Волчонок выглядел совершенно измученным. Вряд ли ему хватит сил идти дальше, проговорил Ной с беспокойством и присел на корточки перед волчонком, чтобы лучше его рассмотреть. Похожим до того, как я его нашёл. Он не ел несколько дней и поэтому ослабел. Смотри, какой худенький. Амелия обняла Ине и он с благодарностью к ней прижался. "Я тебя понимаю", прошептала она. "У меня тоже лапы болят". Она посмотрела на Ноя. "Как ты думаешь, мы сможем его донести?" Но он её не слушал. "Минуточку помолчи", выдохнул он. Амелия заметила, что он напряжённо к чему-то прислушивается. Медленно поворачивая голову и стороны в сторону. Она испуганно замерла. Сердце бешено заколотилось в груди. Он что-то услышал. Может быть, мама-волчица нашла их следы, или отец с ней отправился в лес искать сына и почти их догнал. Амелия не решалась пошевелиться. Она просто сидела на корточках, вглядываясь в снежную белизну. Теперь, когда снег лёг на ветви деревьев, лес стал как будто светлее. Что там? наконец прошептала она, когда ожидание сделалось невыносимым. Ты разве не слышишь, проговорил Ной одними губами, голоса. Амилия сдвинула на затылок тёплый капор с смеховой опушкой и прислушалась. Да, Ной прав. Теперь она тоже слышала голоса и даже различала отдельные слова, как будто просочившиеся сквозь деревья. "Сломал бестолочь. Кто это?" прошептала она. "Райте". Ной яростно кивнул. "Я уверен. Узнаю жалобный голос Джошуа. Он вечно скулит." Потому же, кто ещё может здесь быть? Он огляделся по сторонам. Я их не вижу, но они явно рассержены. Тебе не кажется? Может быть, у них что-то случилось? Пойдём. Он показал ей куда идти. Стараясь ступать по снегу как можно тише, они пробирались среди деревьев, пока не дошли до места, откуда им было хорошо слышно, как ругаются Самсон и Джошуа. Они даже видели, что Джошуа сидит на снегу, а его отец сердито склонился над ним. Амилия вздрогнула, Разглядев фружё на плечах Самсона Райта, "Я сломал ногу", завыл Джошуа, и Амелия услышала, как Самсон с раздражением фыркнул. "Ничего ты не сломал, просто вывихнул. Ай, вот же мне наказание. И чего ты такой неуклюжий, Джошуа? Давай, вставай и пойдём. Надо выследить этого волка. Не знаю, насколько всё это затянется, но мне, знаешь ли, неохота бродить по лесам дотёмна. Вставай". "Не могу", захныкал Джошуа. Амелия услышала, как Самсон вздохнул. Потом он схватился за наполовину отломанную ветку и резко дёрнул, отрывая её от ствола. Он едва успел отскочить в сторону, когда с дерева посыпался снег. Чуть не зашиворот не попало. Раздражённо пробормотал он: "На, обопрейся". Он швырнул ветку к ногам Джошоа, но и попятился, увлекая Эмилию за собой. Деревья росли очень густо, и ребятам пришлось долго пятиться задом, пока они удалось развернуться в их громоздких снегоступах. Надо поторопиться. сказал Ной, когда они вышли обратно к тому месту, где остановились, когда Ной услышал Райтов. "Я знаю, Джошоа. Он вечно жалуется и ноет, вообще любит устраивать балаган. Так что, может, с ногой у него не так э, плохо, как он делает вид. И мистер Райт хочет добраться до этого волка, волчицы. Сегодня утром он говорил папе, что ему нужна волчья шкура, хочет её продать. Они скоро двинутся дальше. Надо их опередить". А Милеки внул, растирая гудящие колени. "Она-то дойдёт, Ну дойдёт ли волчонок? Кажется, он совершенно выбился из сил. Короткая передышка ему не помогла. Я кое-что приберёг. Но я достала из кармана большой кусок вяленого мяса и протянула его Инии. Почёл, да? Можешь чуть-чуть откусить. Эй, не всё сразу. Он тихонечко рассмеялся, когда волчонок попытался вырвать мясо у него из рук. Видишь? Кладу его себе в карман. Да, малыш, иди за мной. Амелия улыбнулась, но изжигал вперёд. И волчонок побежал следом, чуть ли не тычась носом в карман его пальто. Очевидно, Иниию понравилось мясо, и он не хотел выпускать угощение из виду. Амелия подумала, что но и умеет обращаться с животными. Он знал, как заставить волчонка идти. Но зато и я его согревала всю ночь, подумала она. Я придумала, как укрыться от снега. Если бы не я, он, может быть, и не проснулся бы сегодня утром. Они пошли дальше. Но и время от времени останавливался и давал Иниию маленький кусочек мяса. Волчонок устало тащился по снегу. Они шли целый час, не давая себе передышки, а потом и не остановился, и встал как вкопанный, навострив уши и глядя куда-то вдаль. Пойдём, малыш. ныл похлопал себя по карману, где лежал последний кусочек вяленого мяса, и встревоженно оглянулся, испугавшись, что их догнали райты. Нет, мне кажется, он не устал, сказала Мелия, заметив, как радостно дёргается чёрный нос Инии и шерсть у него на загривке встаёт дыбом. Он что-то почуял. Посмотри на него, Ной. Мы уже близко к реке. Может быть, он чует маму? Ной поднёс ладонь к зареком колбу, защищая глаза от солнца. Тучи уже разошлись, и снег искрился под ярким солнечным светом. Да. Видишь, там впереди лес редеет. Мы уже близко к реке Амелии. Если бы она не замёрзла, мы бы сейчас уже слышали шум воды. Наверное, он и вправду почуял маму. Амелия посмотрела на Инии, который с нетерпением помчался вперёд. Мы её найдём, сказала она и поспешила следом за волчонком, но и двинулся вслед за ними тревожный хмурьис. Амели, не торопись, сказал он. Нам надо быть осторожнее. Вряд ли она так вот сразу станет нам доверять. Но Амели так сильно разволновалась, что совершенно его не слушала. Она пыталась догнать Ине, захваченная его радостью. Волчёнок нчался вперёд, иногда останавливался, принюхивался и повизгивал от удовольствия, словно он чувл что-то знакомое и родное. А потом как раз когда Ной уже протянул руку, чтобы схватить Амелию за плечо и остановить, они выбежали из леса на берег реки. И не резко остановился, глядя на широкую полосу засыпанного снегом льда. На другом берегу, метрах в 20 от ребят на каменистом уступе стояла волчица. Насторожённая, неподвижная. Амелия судорожно сглотнула. Впервые встречу с синим она ужасно его боялась, но теперь полюбила. Она почему-то решила, что его мама будет точно такой же, как он, только чуть-чуть крупнее. Однако волчица, серая шерсть которой в ярком солнечном свете отливала серебром, была худощавой, но явно сильной и очень страшной. Амелия смотрела, как волчица спускается вниз к реке, прыгая с камня на камень. В каждом её прыжке сквозила дикая животная сила. Но ну вот она вышла на лёд, и даже Иньи, казалось, немного её испугался. Но потом радостно взвизгнул И побежал ей навстречу, скатившись кубарем вниз по крутому берегу. Амелия и Ной видели, как мама и её детёныш нежно обнюхивают друг друга. Потом и невесело запрыгал вокруг волчицы, толкая её носом и щёлкая зубами, пытаясь укусить её хвост. Всё это время мама-волчица пристально наблюдала за Амелией и Ноем, а потом медленно двинулась вперёд, через реку. И не поспешил следом за ней, скользя по снегу и льду. Волчица остановилась на краю замёрзшей реки. попрежнему не сводя глаз с детей. Теперь, когда она подошла ближе, Амелия заметила, что у неё рана на лапе. На серой шерсти темнело пятно засохшей крови. Что если волчица набросится на них? Для неё они пахли людьми, людьми, которые её ранили. Может быть, надо бежать? Но хотя напряжённая поза волчицы говорила о готовности в любой секунду сорваться с места, она просто смотрела на них чёрными настороженными глазами. Амелия пожалела, что нельзя рассказать ей Как всё было на самом деле. Они с Ноем спасали волчонка и хотели лишь одного вернуть его маме. Волчица шагнула вперёд и неуверенно остановилась на узкой тропинке между валунами. Амелия протянула к ней руку, не обращая внимания на предупредительный возглас Ноя. Девочка и волчица смотрели друг на друга, а потом серебристая волчица нежно лизнула руку Амелии, словно та тоже была её щенком. Развернулась и пошла обратно. Её уши вдруг встали торчком. она оглянулась на лез за спиной Амелии и Ноя и поспешила прочь, носом подталкивая Ине. "Это райте", сказал Ной, обернувшись в ту сторону, куда смотрела волчица. Она их услышала. "Уходите быстрее", он указал пальцем на тот берег, а волчица, похоже, его поняла. Перейдя через реку, она обернулась к Амелии и Ною. "До свидания", тихо проговорила Амелия, когда волчица с детёнышем исчезли среди высоких валунов на том берегу. Ещё мгновение Амелия смотрела им вслед, потом обернулась к Ною и произнесла странно бесцветным голосом: "Они ушли". "Да". Ной тяжело сглотнул, и они с Амелией беспомощно переглянулись. Стревогую уставились на тот берег, где уже не было видно ни Инии, ни его мамы. "Амелия, нам нужно скрыть их следы. И не вернулся к маме, но всё будет напрасно, если Самсон с Джошуа найдут их по следам. Они убьют их обоих". Мы присел на ближайший валун, И принялся поспешно отстёгивать снегоступы. А как мы их скроем? спросила Амелия, глядя на чёткие отпечатки волчьих лап на снегу, покрывавшем замёрзшую реку. Эти следы приведут охотников прямо к Киню и его маме. Мы их заметём, сказал он, спрыгивая с валуна и хватаясь за пышную еловую ветку. Помоги мне её сломать. Используем её как метлу, чтобы раскидать снег. Начнём с реки. Ну давай, глупая ветка, ломайся. Ой! Он стряхнул с лица снег, но ветка всё-таки отломалась. Сейчас отломаю ещё одну. Амелия, ты иди на тот берег и заметай их следы. Начинай с того берега и возвращайся обратно, задан наперёд, понимаешь? Поднимается ветер. На открытом пространстве он будет сдувать снег. Если нам повезёт, Самсон Райт решит, что рассыпанный снег нанесло ветром, а я вернусь немного назад и замету наши следы в лесу. Амелия кивнула и принялась поспешно развязывать ремешки на своих снегоступах. Потом спустилась к реке и с опаской ступила на лёд. Прочно он или нет? Да, он выдержал волчицу Ине, но Амелии делалось плохо при одной только мысли о том, что лёд расколется у неё под ногами. Но лёд был крепким. Холодный мраморный пол. Амелия вздохнула с облегчением. Она быстро добралась до дальнего берега и принялась заметать волчьи следы, пятясь назад, как говорил ейной. Лёд был скользкий. Амелия пару раз падала, но тут же вставала на ноги. Она чайным махала веткой, заметая печатки волчьих лап и свои собственные следы. Ветер ей помогал, разнося снег по пёмкой. Он дул ей прямо в лицо, но Амелия решила, что можно и потерпеть. Поёмка маскировала следы от еловой ветки. Когда Амелия была где-то на середине реки, небо вновь потемнело и пошёл снег. Амелия с благодарностью смотрела на падающие снежинки. Чем больше выпадет снега, тем вернее он скроет все признаки её зачистки. Эмилия выбралась на берег и увидела Ноя, который на цыпочках вышел из леса, волоча за собой большую еловую ветку. "Они уже близко", прошептал он. "Я их видела, Эмилия. Джошуа и правда хромает. Нам повезло, что он грохнулся, иначе мы не успели бы вовремя". "Нам надо спрятаться?" спросила Эмилия, подбирая с земли свои снегоступы. Теперь она тоже слышала райтов. Кажется, Самсон ворчал на сына, чтобы тот поторапливался. "Да, давай сюда". Он мягко толкнул её в щель между двумя скальными выступами. Амелия тихо ахнула. Там была крошечная пещера, где можно укрыться от ветра и снега. Они сидели внутри, тесно прижавшись друг к другу и слушали, как скрипит снег под ногами охотников и как ноет Джошуа. Амелия сморщила нос. Разве можно шуметь, когда ты на охоте? Ной ну покачал головой. Нет, нельзя. Но это хороший знак. Они были бы осторожнее, если бы заметили следы Пап, опять пошёл снег. Амелия ещё теснее прижалась к ною, когда прямо над ними по снегу протопал мужчина, а следом ноющий мальчик, опиравшийся на ветку, как на клюку. Мы не нашли никаких следов. Этот волк давно убежал. Я замёрз, у меня болит нога. Пойдём домой, папа. Самсон Райт остановился, хмуро глядя на дальний берег. Амелия затаила дыхание. Хорошо ли они с нами замели следы ине и его мамы? Охотник продолжал разглядывать замёрзшую реку. Амелия прижала ладонь к рту. Ей хотелось закричать, чтобы они уходили и оставили волков в покое. Слова кипели внутри, рвались наружу. Никаких следов, пробормотал Самсон Райт. Мы его потеряли, отозвался Джошуа. Если он вообще пошёл в эту сторону, и всё-таки надо спуститься к реке и проверить, сказал мистер Райт. Амелия испуганно взглянула на Ноя. И если мистер Райт спустится вниз, Он видит, что кто-то подметал снег. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он подходил близко к реке. Он не отстанет от Инеи и волчицы, если заметит следы. Он сам говорил, что ему нужно добыть волчью шкуру. Прижав палец к губам, Амелия выразительно посмотрела на Ноя, потом поднялась на ноги и принялась пробираться к лесу, прячась за высокими валунами. Она меньше Ноя, и можно надеяться, что её не заметят. Амелия очень боялась Самсона Райта и его рожья. Но она не могла просто сидеть на месте она должна сделать всё чтобы райты ушли джошо всё ещё ныл и дёргал отца за рукав папа я не могу спуститься у меня нога а тут крутой берег сплошные камни тогда стой здесь рявкнул самсон райт амелия бесшумно пробиралась между валунами пока что её не заметили но медлить нельзя на счету каждая секунда под прикрытием плотно стоящих деревьев фамилия сделала небольшой крюк чтобы подобраться к мистеру Райту и Джошуа со спины. Она быстро слепила снежок и запустила его в ветку дерева, нависавшую над Райтом. Ветка качнулась, и покрывавшая её шапка белого снега обрушилась вниз, прямо на голову Самсона Райта. Мистер Райт охнул и встряхнулся, как мокрый пёс. Пока он ругался и выгребал снег из-за шивы рта, Амилия быстро спустилась вниз к ною в пещере на берегу. Всё, с меня хватит. Пусть будет по-твоему. рассерженно проговорил Самсон Райт и опять чертыхнулся. Я был уверен, что зверь где-то здесь у реки, но теперь и не знаю. Ладно, ладно, пойдём домой. Амелия стиснула руку Ноя и посмотрела на него сияющими глазами. Волчёнок и его мама были спасены. 22 октября 1873. В тот же день. Позже. После стольких волнений и похода к реке, Амелия совершенно выбилась из сил. Сейчас она спит, положив голову мне на плечо. Э, мне будет жалко её будить, но разбудить всё же придётся. И уже скоро. Снегопад кончается, и нам пора возвращаться домой. Когда она вскочила и убежала, у меня сердце ушло в пятки. Я попытался её удержать, но не смог. И хорошо, что не смог. Она заставила их уйти, мистера Райта и Джошоа. Мне до сих пор словно в огочью вижу, как он скачет на месте и пытается вытрясти снег из-за шиворота. И до сих пор тихо смеюсь. Отсюда мне виден участок реки Снег скрыл все следы. Снегопад был не особенно сильным, но его оказалось достаточно. Вышло солнце. Сосульки, где брызги воды от streamныны попадают на камни, искрятся в его лучах. Мне хотелось бы это нарисовать, но меня клонит в сон. Интересно, где сейчас Инии и его мама? Наверное, ушли в холмы на том берегу. Там большие пещеры, как раз подходящее укрытие для волчьей стаи. Инии тоже идёт домой. Я рад, что он оглянулся на нас уходя. Быть может, мы с ним ещё встретимся когда-нибудь.